da Господина и Отца нашего алексея Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да поменец Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресный, во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монашеский чим, Богохранимую страну нашу, православный народ и я, вас и всех, где предстоящих и молящихся, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно и во веки веков.